леонелла В тюрьме я коротал время, высчитывая математическую вероятность близкой смерти. Честно говоря, мой аналитический дар совсем мне не помогал, вероятность того, что я выживу, была ничтожна. Убийство – не такой уж великий грех, при условии, что убитый не представлял большой ценности. В конце концов, никто не поднял шума из-за убийства Анны. Кому какое дело, если убили простую подавальщицу из дешевой таверны? Убить дворецкого кардинала это будет посерьезнее, но тоже не катастрофично. В конечном итоге большинство судов отдают предпочтение не крови, а деньгам. Будь я богат, я мог бы поспорить, и, скорее всего, не проиграл бы. Что моя кара за то, что я всадил в человеческое горло нож, ограничится крупным штрафом и изгнанием из Рима? С таким наказанием можно было бы жить дальше, кроме Рима есть и другие города, где можно заработать на жизнь, везде есть пьяные, которые только и ждут, чтобы человек, умеющий обращаться с колодой карт, освободил их от бремени их денег. Но у меня не было денег на взятку, чтобы купить себе такой приговор, и не было ценного имущества, которое стоило бы конфисковать. И карлика едва ли можно приговорить к галерам, чтобы он работал тяжелым веслом, или послать в какую-нибудь собранную из подонков общества армию, чтобы он дрался с турками. К тому же, если суду что-то и нравилось еще больше, чем звонкая монета, то это зрелище публичного наказания, чтобы потрофить черни. Повешение карлика. Такое событие привлечет толпы народа, куда интереснее, чем представление бродячих комедиантов. Я окинул взглядом свою тесную, сырую камеру. Она была ненамного больше той комнаты, что я снимал в Борго. Разница была в деталях. Моя арендованная комната была безупречно чиста. Пол в ней был выметен и блестел, а не усыпан, как здесь, крысиным пометом. Кровать была застлана безукоризненно белым полотняным бельем. Не то что здешняя пахнущая плесенью соломенная подстилка... В моей комнате было окошко, пусть крохотное, с видом на купола и шпили Ватикана, небольшая полочка для восковых свечей, дарящих мне веселый желтый свет, когда я это поздно читал, а я это делал всегда. В моей комнате имелся скромный сундук с платьем и еще более ценная вещь – маленькая библиотека, книги для которой я в основном покупал в печатне, что располагалась на первом этаже». Она в основном кормилась, печатая смазанные листы с текстами уличных баллад и грубые оскорбительные памфлеты. Но за прошедшие годы я сумел собрать из иногда издаваемых ими книг неплохую коллекцию. Марк Аврелий, хотя и считал его паршивым занудой, несколько пьес Софокла, Данте, Бокаччо и Овидий. Примечание. Марк Аврелий, 121-181 года, римский император, со 161 года, философ-стоик. Софокол, около 496-406 годов до нашей эры древнегреческий поэт-драматург, классик античной трагедии. Бокаччо Джованни. 1313, 1375. Выдающийся итальянский писатель эпохи раннего возрождения, главное произведение роман в новеллах «Де Камерон», Публий Овидий Назон. 43 год до нашей эры, около 18 -го года нашей эры. Выдающийся древнеримский поэт, главное произведение мифологический эпос Метаморфозы. Конец примечания. Мои книги Для дней у меня были карты, а по ночам я читал книги. А теперь я торчал в камере, где вечно царил полумрак, и я сомневался, что когда-нибудь снова смогу читать книгу. Мои глаза защипало. Я даже не знал, сколько времени я здесь нахожусь и где это здесь. Несколько дней. Может, меня приберегут до той поры, когда скончается папа. Но когда это будет? «Когда умирает папа, в Риме всегда начинаются беспорядки. Так найдется ли лучший способ успокоить буйную толпу черни, чем кровавая казнь карлика?» «Быть может, у меня есть еще неделя, а может быть, всего несколько дней. Все зависит от того, сколько еще протянет бедный старый Иннокентий. Я почти желал, чтобы он поскорее приставился». Я не мог вечно коротать время, массируя мои сведенные судорогой ноги, чтобы они не болели так жестоко, и гадая, как меня казнят. Моя видавшая виды колода карт и потрепанный томик писем Цицерона были у меня отобраны при обыске. Если до того меня не прикончит скука, меня вскоре проведут сквозь глумящуюся толпу, вверх по грубо сколоченной лестнице подведут к виселице и наденут мне на шею петлю» а, возможно, мне повезет. Возможно, меня отпустят после того, как отрубят мне руки или уши или нос, вырежут мой ядовитый язык, выколют мне глаза, а потом отпустят. Как пример христианского милосердия. Дио, иногда я жалею, что не родился более глупым. Изощренное воображение отнюдь несчастливый дар. Поэтому я был почти рад, когда в камеру явился стражник с быком Борджа на груди и вывел меня вон. Я едва мог ходить после того, как меня так долго продержали в такой тесной каморке Когда я в третий раз споткнулся, согнувшись пополам от режущей боли в отвыкших от движения ногах, стражник просто-напросто схватил меня за локоть и потащил за собой, так что мои носки волочились по полу. Я не возражал против того, чтобы меня тащили». Он проволок меня вверх по нескольким каменным лестницам, по длинному коридору, затем через анфиладу более богато обставленных приемных. Дорогие ковры, великолепные гобелены и сверкающая серебряная посуда, гордо выставленная в украшенном искусной резьбой буфете. Где же я нахожусь? — ваш Преосвященство, — пропыхтел стражник после того, как проволок меня еще через одни широкие двери, — «Вот человек, которого вы хотели видеть. Отпусти его, Микелотто». Я был отпущен на еще один роскошный ковер, и мне пришлось сжать зубы, чтобы сдержать невольный крик, когда мои ноги пронзила боль. Стражник встал у стены, и я сердечно ему кивнул, прежде чем перенести свое внимание на фигуру, сидящую за письменным столом. «Надеюсь, вы простите меня, ваше преосвященство», — вежливо сказал я. Боюсь, мне придется немного посидеть, ибо если я попытаюсь подняться, то упаду. Он устремил на меня задумчивый взгляд. Я меж тем начал растирать сведенные судорогой мышцы бедер. Передо мной был сейчас тот самый юноша, которого я видел и запомнил перед тем, как лишиться чувств. Худое веселое лицо, золотисто-рыжие волосы и черные проницательные глаза. Теперь, глядя на него с близкого расстояния, Я мог определить, что ему, пожалуй, лет семнадцать, но он сидел, развалившись в своем резном кресле, как сидел бы взрослый мужчина и к тому же хозяин всего и вся, что его окружало. Он продолжал разглядывать меня с головы до ног, как разглядывают страдающую костным шпатом лошадь, которую, тем не менее, подумывают купить. — Потрясающе! — сказал он наконец. Клянусь Богом, отцом у меня не вмещается в голове, как такой человек, как вы, смог убить одного здорового мужчину и ранить другого, а потом гнаться за ним через полгорода. А вы видели их потом, ваше превосходительство? Человека, которого я убил, и второго, которого я догнал. Отпираться было бессмысленно. Меня поймали, можно сказать, на месте преступления. Я видел их, — отвечал он. «Тогда вы наверняка знаете, как я это сделал». «Я хочу, чтобы вы рассказали мне об этом сами, ибо одно дело догадываться, а другое знать точно». Теперь настала моя очередь рассмотреть его с ног до головы. Он меж тем продолжал глядеть на меня с невозмутимостью леопарда, явно не имея ничего против того, что я разглядываю его. На нем было облачение епископа и изысканно украшенный серебряный крест – но больше я не увидел в нем ничего от служителя церкви. «Первого я убил, всадив ему в горло нож», — сказал я, наконец. «Вы недостаточно высоки, чтобы дотянуться до его горла. Я метнул нож». «Издали и в темноте?» «Это впечатляет». «Да», — подтвердил я, — «это действительно впечатляло». Даже стоящий у стены стражник, совершенно бесцветный молодчик с голосом, напоминающим мокрый от дождя сланец, сложил губы, словно для того, чтобы присвистнуть. «Второму я попал ножом в колено, когда он обернулся и споткнулся», — молвил я. «Это заставило его двигаться медленнее, так что я смог его догнать». Юный епископ сложил пальцы домиком. «А что вы собирались делать после того, как догоните его?» задать ему несколько вопросов, а потом перерезать ему горло. «Даже если бы он дал вам все ответы?» «Да». «На какие же вопросы вам так хотелось получить ответы?» Я молчал. Он улыбнулся, и на его смуглом лице блеснули белоснежные зубы. Речь шла либо о деньгах, либо о женщине. Других тем просто не бывает. «О женщине», — сказал я. «Полагаю, он отбил ее у вас?» «Нет. Она была простой служанкой в таверне, но они убили ее, и за это я убил их». «Почему?» «Действительно, почему. Убийство, тюрьма, виселица, и все это ради женщины, которую я даже не любил. История была бы куда интереснее, если бы я любил ее. песня о мужчинах с разбитым сердцем и о том, как они отомстили за погибшую возлюбленную, всегда пользуются...» большой популярностью в тавернах, но я не любил Анну, а она не любила меня. Пройди еще год, и вряд ли бы я помнил, как выглядело ее лицо. Подобных лиц было слишком много, истомленных, измученных и быстро стирающихся из памяти. «Почему?» — снова спросил молодой епископ. «Потому что она была мне небезразлична», — ответил я. — Скажите, а что с этим охранником? Его зовут никола Рана в его колене оказалась очень глубокой. Несмотря на все старания хирурга, она нагноилась. Охранник теперь бредит, и ему явно осталось недолго. — Вы что, отравили клинок? — Нет, порой даже карликом улыбается удача. Я улыбнулся. — Выходит, что вы убили двух из трех убийц. Епископ заметил мою улыбку. Вы считаете, дело того стоило, ведь из-за него вы оказались в тюрьме? Если бы мне удалось убить всех троих, то да. Я не видел смысла ему лгать. Меня все равно повесят, независимо от того, буду я петушиться или присмыкаться, буду я говорить ему грубости или льстить. Я все-таки умудрился встать, хотя мои ноги снова пронзила острая боль и растер стертые запястья, подстягивающие их веревкой. Епископ... Продолжал задумчиво меня разглядывать. «Эти двое были не первыми, кого вы убили», — сказал он, наконец. «Убивать вам не в новинку». «Этот взгляд мне знаком». «Наверное, вы ваше превосходительство часто его видите в зеркале». Он рассмеялся. «У вас змеиный язык. Удивляюсь, как вам его еще не отрезали». «Я и сам удивляюсь». «Скольких человек вы убили?» «Четыре или пять. Из-за денег? Или из-за какой-то другой девушки из таверны?» «В целях самообороны. Людей, которые пытались меня ограбить и думали, что карлика не опасно попинать ногами». «Так считает большинство мужчин. И вы их за это убили». «Мужчинам нормального роста незачем убивать, если на них нападают пьяные гуляйки или воры. Все мои чувства словно онемели» но я был странно доволен тем, как непринужденно лились мои слова. Они могут пустить в ход кулаки, могут начать размахивать кинжалом, могут бить ногами и бороться. Они могут заставить нападающего пойти на попятные, возможно, отступить с парой синяков. Тут я показал на себя. А я могу с пятидесяти шагов попасть человеку в ухо, однако в ближнем бою я совершенно беспомощен, Я не могу не ударить его кулаком, не побороться, не могу наставить ему синяков, не могу причинить ему никакого ущерба, не могу никак предотвратить нападение. Если я вижу, что кто-то хочет на меня напасть, я должен сразу, не раздумывая, убить его или же дать ему возможность сделать со мной все, что ему вздумается». «Но вместо того, чтобы убивать, вы могли бы его ранить?» «Это неэффективно», — отвечал я. Если я только раню того, кто собирался на меня напасть, то он так взбеленится от того, что над ним одержал верх карлик, что наверняка пожалуется на меня либо стражникам, либо своим друзьям. А у меня слишком приметная внешность, так что тому, кто настроен враждебно, будет нетрудно меня отыскать». Молодой епископ продолжал внимательно меня разглядывать. «Если бы вы были сейчас свободны, что бы вы стали делать?» «Чего бы вы хотели больше всего?» «Побольше книг», — подумал я. «Стать высоким, что-нибудь значить». «Я бы удовольствовался третьим убийцей той девушки из таверны», — сказал я. «Чтобы метнуть ему в горло нож, как вы сделали с бедным Доном Луисом», епископ подался вперед между двух изысканно украшенных подсвечников со свечами из пчелиного воска, и, вынув из-за пояса кинжал, положил его на стол рукояткой ко мне. «Может быть, вы будете столь любезны, что продемонстрируете мне свое искусство?» «Нет», — отвечал я. «Мне не нравится, когда мне отказывают. и вот он был мягок, но брови над орлиным носом нахмурились. А мне не нравится демонстрировать мое искусство с негодным клинком. Это талецкая сталь, это кинжал». «Он хорош для уличной потасовки, но не годится для метания», — я ощущал странную легкость в мыслях. «Дайте мне мои собственные ножи». Епископ посмотрел на меня еще мгновение, затем кивнул стражнику с каменным лицом, который по-прежнему стоял спиной к стене. Тот сунул руку за пазуху камзола и вынул оттуда мои тонкие метательные ножи. «Эти? Эти!» Тут было только два из четырех, но, наверное, остальные два потерялись во время ночной погони. Я поднял свои связанные руки. «Ну?» «А вы грубиян, малыш!» Однако молодой епископ кивнул, и его охранник разрезал веревки на моих руках. Я начал, не торопясь, сгибать и разгибать пальцы, восстанавливая кровообращение в немевших ладонях и массируя ноющие запястья, по которому бесстрастный стражник ударил тупым концом пике. У епископа это, похоже, вызвало раздражение. «Я человек занятой», — начал было он, — «а я мертвый», — перебил его я, и, думаю, из нас двоих мое время более ценно. С этими словами я взял первый из ножей и метнул его так близко от его уха, что его золотистые рыжие волосы шевельнулись, Острия с треньканьем вонзилась в гобелен, висящий на деревянной панели за его спиной. Он не пошевелился. Я метнул второй нож, и он, пролетев со свистом, воткнулся глубоко в стену. Епископ повернулся, чтобы посмотреть, и увидел, что я бросил ножи так близко друг от друга, что он не смог бы просунуть между ними даже лист пергамента. — Впечатляюще! — сказал он. «Где вы этому научились?» «Меня научили в балагане, когда я был еще ребенком. Они хотели, чтобы я кувыркался и жонглировал, но я вместо этого стал учиться у метателя ножей. Это куда опаснее, чем жонглирование. Зато не так унизительно. Он что-то взял со своего украшенного инкрустации стола, и я увидел, что это мой потрепанный томик Цицерона». «Для ценителя литературы необычно работать в балагане. Вы читаете по латыни?» «Плохо». «Но этому вы научились не уметать или ножей?» «Нет, этому я научился в школе. Мой отец не хотел, чтобы я на всю жизнь остался в балагане. Он думал, что если я буду учиться по книгам, то когда-нибудь смогу получить место секретаря или частного учителя. К сожалению, он ошибался». Но к чему все эти расспросы, Ваше Преосвященство? Где бы я ни учился, меня там не научили летать, так что меня ждет виселица. Может быть, и нет. Он встал и выдернул ножи из стены. Вы знаете, кто я? Нет. Я Чезаре Борджио, епископ Памплоне. Мой отец кардинал Родриго Борджио. «Отец?» — я поднял брови. «Разве в подобных случаях обычаи не велит притворяться, что он ваш дядя?» «Я никогда не притворяюсь», — сказал Чезаре Борджио. «К тому же после того, как Иннокентий умрет, мой отец станет папой и сможет делать все, что захочет». Когда я в последний раз слышал о нем от тех, кто делает ставки на то, кто станет следующим папой, — Он был на третьем месте и, к тому же, с большим отрывом, кажется, после кардинала Сфорца и кардинала Делла Равэре. «Мой отец уже подкупил Сфорца», — молвил молодой епископ, — прислал ему четырех мулов, груженных серебром. «Оказывается, власть над всем христианским миром ценится дешевле, чем я думал. К счастью для моего отца». Я вернулся из Пизы, чтобы помогать его высокопреосвященству всеми правдами и неправдами добывать нужные голоса, пока он находится у смертного одра папы. Сегодня, перед тем, как отправиться в спальню папы, у него выдалась свободная минутка, чтобы дать мне инструкции. Он хочет, чтобы я кое-кого нанял. Я рассмеялся. но «Ну, не меня же! Я могу действовать на свое усмотрение». У моего отца есть враги. После того, как начнется канклав, они уже не смогут добраться до него лично, но они смогут попытаться напасть на его семью. Мой брат Хуан и я сможем сами за себя постоять, но у нас есть еще один брат, которому еще нет и одиннадцати». Его лицо на мгновение смягчилось. «И сестра». «Дио», — сказал я а его высокопреосвященство ваш отец времени зря не терял. Моя семья уязвима, у нас есть охранники, но посетители, которых эти охранники пропустят, могут оказаться переодетыми наемными убийцами. Мой отец хочет, чтобы я нанял телохранителя, который будет всегда находиться рядом с его семьей, как последний заслон, такого, на которого вряд ли обратят внимание». Вы могли бы нанять кого-нибудь повыше меня. Я бы так и поступил, — спокойно сказал Чезаре Борджио. Из-за окна в свинцовом переплете доносился далекий звон колокола. Но мой отец хочет защитить также и свою любовницу. Он совсем потерял голову от этой восемнадцатилетней девчонки, и ему вовсе не хочется, чтобы ее и день и ночь охранял какой-нибудь рослый телохранитель. Карлик вроде вас подошел бы ему куда лучше, когда речь идет о ней. А ваше умение метать ножи, и он со стуком бросил мои клинки на стол, очень мне по вкусу. Никто из тех, кто может явиться, чтобы причинить вред любовнице моего отца или моей сестре, не станет принимать вас в расчет. Он решит, что вы что-то вроде шута, который смешит Лукрецию, или же слуга, который носит шлейф Джулии фарнезе и они будут продолжать так думать, пока им в горло не вонзится нож. Так-так, во рту у меня вдруг пересохло. Звон колоколов стал громче, как будто к нему присоединилась еще одна колокольня. А это задание, которое вы желаете мне дать, оно спасет меня от виселицы? Если вы хорошо его выполните, то да. Возможно, это даже станет вашей постоянной работой уже после выборов нового папы. Я не имею ничего против того, чтобы нанимать на службу убийц, и его высокопреосвященство мой отец тоже. Чезаря Борджио сгреб со стола мои ножи, осторожно, чтобы не порезаться об острые лезвия. Они полезные люди. О, да. Вся тщательно рассчитанная мною вероятность моей смерти на виселице рассыпалась, как карточный домик. Колокола за окном теперь трезвонили вовсю. Мы люди полезные. Кстати, как вас зовут? Вы так и не сказали своего имени моим охранникам. Даже Микелотто, а у него весьма пугающий вид. Меня зовут Леонелло, и я никого не боюсь. Но, ради бога, почему трезвонят все эти колокола? Эти, Чезаре Борджио с непринужденным видом пересек комнату и распахнул окна. Тотчас на мои уши обрушилась бешеная какофония Было очевидно, что звонят все колокола Рима. Полагаю, папа наконец умер. Хвала создателю. Это означает, что моему отцу предстоит поприсутствовать на похоронах, а мне соответствующим образом настроить конклав. Резко повернувшись ко мне, так что разлетелась его фиолетовая сутана, Он протянул мне мои ножи рукоятками вперед, словно некий стальной букет. «Так что вы скажете на мое предложение, Леонелло?» «У меня есть условия», — он нахмурил брови. «Не думаю, что вы можете ставить условия. Этот дом, о котором вы говорили, тот, где живет ваша сестра и любовница вашего отца», — продолжал я, не обращая внимания на его слова, — «там есть библиотека». «И смогу ли я ею пользоваться?» Он рассмеялся. На оба вопроса ответ «да». «Тогда ваше превосходительство», — молвил я, отвешивая ему церемонный поклон, достойный придворного, — «я всецело в вашем распоряжении».